Глава 3. На западной конечности Америки в Приморском городе Санта-Моника среди широких улиц и разлапистых пальм Старый год уходил в плотной пелене серого тумана, клубящегося над маслянистой поверхностью воды, над волнами, которые бились о мокрый берег. Туман обволакивал ларьки для продажи хот-догов, закрытые на зиму. Укутывал особняки кинозвёзд и прибрежное шоссе, ведущее к Мексике и в штат Орегон. Люди покинули улицы, оставив их туману. Словно канун Нового года нес с собой страшные беды, которых местное население пыталось избежать, оставаясь в своих домах, пока опасность не минует их город. Тут и там сквозь мглу влажно поблескивали фонари. На некоторых улицах туман подсвечивался красным неоном. Цвет этот стал неотъемлемой частью ночной Америки. Мерцающие красные трубки рекламировали рестораны, кафе, кинотеатры, отели, закусочные, но в тихую печальную ночь они предвещали трагедию, беду. Словно человеческим существам давалась возможность заглянуть в будущее, и там, сквозь серые покачивающиеся занавеси, они видели кровь и смерть. Неоновая вывеска отеля «Вид на море», из окон которого никогда даже в самые ясные дни не представлялось возможным увидеть океан, добавляла ядовитой красноты в туман, повисший у окна Ноя. Свет этот проникал в номер, касался влажной штукатурки стен, литографии с изображением ясемецких водопадов, висевшей над кроватью. От Отблески красного падали на лежащую на высокой подушке голову спящего отца Ноя, на крупный нос, с хищно изогнутыми ноздрями, глубоко запавшие глаза, высокий лоб, усы и вандейковскую бородку. Такая бородка в фильме была бы очень к лицу какому-нибудь полковнику из Кентуки, но казалась нелепой и совершенно неуместной здесь, в дешевом номере отеля, где умирал старый еврей. Но и с удовольствием бы почитал, но он не решался зажечь свет. Не хотелось будить отца. Он попытался заснуть, сидя на обитом жесткой материи стуле, но тяжелое дыхание отца, неровное с хрипами, не позволяло сомкнуть глаз. Доктор сказал Ною, что Яков умирает. Это же говорила и та женщина, которую его отец отослал прочь в новогоднюю ночь. Вдова. Какая же у нее фамилия? Ага, Мортон. Но Ной им не поверил. По просьбе отца миссис Мортон отправила ему телеграмму в Чикаго с просьбой прибыть немедленно. Ной продал свое пальто, пишущую машинку и большой чемодан, чтобы купить билет на автобус. Он просидел всю дорогу и приехал в Санта-Монику сам не свой от усталости чтобы присутствовать при великой сцене. Яков расчесал волосы и бороду и восседал на кровати, словно Иов, спорящий с Богом. Он поцеловал миссис Мортон, которой уже перевалила за 50, и отослал ее, пророкотав хорошо поставленным актерским голосом. «Я хочу умереть на руках своего сына. Я хочу умереть среди евреев. Поэтому давай попрощаемся». Так Ной впервые услышал, что миссис Мортон не еврейка. Она плакала, и все происходящее напоминало Ною второй акт еврейской пьесы, какие ставят в Нью-Йорке на Вторую авеню. Но якова не тронули вдовьи слезы, и миссис Мортон ушла. Ее замужняя дочь везла плачущую вдову в Сан-Франциско к себе домой. Но и остался с отцом один, в маленьком номере с единственной кроватью в отеле «Вид на море», расположенном на узкой улочке, в полумиле от Зимнего океана. Каждое утро на несколько минут заходил врач. Кроме него Ной не видел ни единой души. В городе он никого не знал. Отец настаивал на том, чтобы сын не отходил от его кровати ни днем, ни ночью. И Ной спал на полу у окна на комковатом матрасе, который с неохотой дал ему управляющий отелем. Глубоко вдохнув пропитанный запахами лекарств воздух, Ной прислушался к тяжёлому прерывистому дыханию отца. Он решил, что отец проснулся и специально так дышит, натужно, с превеликим трудом. Не потому, что иначе дышать отец не может, просто он полагал, что если человек при смерти, каждый вздох должен служить тому доказательством. Ной пристально вгляделся в величественную, совсем как у библейского пророка голову отца, возлежащую на темной подушке рядом с целой армией поблескивающих пузырьков с лекарствами, и вновь не смог подавить раздражение, поднимающееся при виде этих кустистых бровей этой густой волнистой гривы волос, которые отец по твердому убеждению Ноя тайком обесцвечивал, добиваясь благородной седины, этой седой бородки на худых челюстях Аскета. «Ну почему?» — спрашивал себя Ной. «Почему этот человек изо всех сил старается выглядеть, как иудейский царь, прибывший с визитом в Калифорнию? Все было бы по-другому, если бы и образ жизни соответствовал облику. Но со всеми женщинами, которые прошли через руки Якова за его долгую и бурную жизнь, со всеми банкротствами, деньгами, которые он занимал, но не возвращал, кредиторами, разбросанными по всему свету от Одессы до Ганалулу. должно быть, кто-то решил сыграть с человечеством злую шутку, даровав отцуную внешность Моисея, спускающегося с горы Синай, с каменными скрижалями в руках. «Поспеши!» Яков открыл глаза. «Поспеши, о Боже, и прими меня к себе! Поспеши и помоги мне, о Господи!» Эта привычка раздражала Ноя ничуть не меньше. Хотя Яков был атеистом, он знал Библию наизусть, как на древнееврейском, так и на английском, и постоянно пересыпал свою речь длинными цитатами. «Прими меня, о мой Бог, из руки злобной, из руки неправедного и жестокого человека». Яков повернул голову к стене, и глаза его закрылись. Ной поднялся со стула, подошел к кровати, подтянул одеяло к шее отца. Яков никак не отреагировал. Ной постоял, глядя на отца, прислушиваясь к его дыханию. Потом повернулся и отошел к окну. Открыв его, Ной втянул в себя влажный воздух, насыщенный соленым запахом океана. По улице, межрастущих вдоль мостовой пальм, на большой скорости пронесся автомобиль. Водитель нажал на клаксон, празднуя Новый год. И звук, и сам автомобиль растворились в тумане. Хорошенькое местечко. Помимо своей воли, подумал Ной. Просто роскошное местечко. Лучшего для празднования Нового года не придумать. От порыва холодного ветра по его телу пробежала дрожь. Но окно он закрывать не стал. В Чикаго Ной работал делопроизводителем в фирме «Товары почтой». И, откровенно говоря, порадовался возможности уехать в Калифорнию, пусть и для того, чтобы проводить отца в последний путь. В Калифорнии сейчас должно быть яркое солнце, теплый песок. Деревья в садах линии, возбрасывающие листву. Красивые девушки. Ной мрачно усмехнулся, оглядев пустынную улицу. Дождь лил всю неделю, и его отец растягивал сцену прощания до бесконечности. У Ноя осталось только 7 долларов, и он выяснил, что кредиторы наложили арест на фотостудию отца. Даже при самом хорошем раскладе, если бы все ушло по самым высоким ценам, Они надеялись получить 30 центов на каждый одолженный Якову доллар. Ной прогулялся к этой маленькой убогой студии на берегу океана, заглянул в нее сквозь пыльную стеклянную панель запертой двери. Его отец специализировался на высокохудожественных, мастерски отретушированных портретах молодых женщин. Местные красавицы, задрапированные в темный бархат, смотрели на Нойя сверкающими, как звезды, глазами. Этот бизнес его отец возрождал вновь и вновь то в одном конце страны, то в другом. Этот бизнес доконал мать Ноя. Такие фотостудии появляются на летний сезон, несколько месяцев процветают, а потом исчезают бесследно, оставляя после себя бухгалтерские книги с многочисленными подчистками, шлейф долгов, экипы фотографий и рекламных объявлений, которые первым делом сжигает в переулке за домом следующий арендатор. За свою жизнь Якову также довелось продавать участки на кладбище, противозачаточные средства, недвижимость, церковное вино, подержанную мебель, свадебные наряды. Однажды, каким образом так и осталось загадкой, Яков стал судовым поставщиком в Балтиморе, штат Мэриленд. Ни одно из этих занятий прибыли не принесло. Но всегда, спасибо его раскатистому голосу, архаичной риторике, библейским цитатам, благообразному лицу и бьющей через край энергии, находились женщины, которые компенсировали разницу между тем, что Яков зарабатывал, и тем, что ему в действительности требовалось на жизнь. Детство и юность Ноа, который был единственным ребенком Якова, прошли в бесконечных переездах. Часто его оставляли одного. Часто на долгое время отправляли к дальним родственникам, или того хуже, в третьесортные военные школы. «Они сжигают моего брата Израиля в небесной печи». Но вздохнул и закрыл окно. Яков лежал на спине, оцепенев, уставившись в потолок широко раскрытыми глазами. Ной зажег единственную лампочку, прикрытую абажуром из розовой бумаги. Бумага покрылась подпалинами, и при зажженной лампочке добавляла свою ноту в букет запахов, которыми благоухала комната больного. — Ты что-то хочешь, папа? — спросил Ной. — Я вижу языки пламени, — вещал Яков. — Я чувствую запах горелой плоти, Я вижу кости моего брата, лопающиеся в огне. Я оставил его, и сегодня он умирает среди иноверцев». Раздражение горячей волны захлестнуло Ноя. Яков не видел брата 35 лет. Он действительно оставил его в России поддерживать отца и мать, когда сам уезжал в Америку. Из всего слышанного Ноем выходило, что Яков презирал брата, и они расстались врагами. Но два года назад... Якова нашло письмо брата, отправленное из Гамбурга, куда Израиль перебрался в 1919 году. Письмо полное отчаяние и мольбы. Но и знал, что Яков сделал все, что мог. Писал бесчисленные прошения в иммиграционную службу, поехал в Вашингтон и там обивал порог государственного департамента. Но и представлял себе этого бородатого пророка, то ли Равина, то ли Шулера, среди сладкоголосых молодых чиновников с дипломами Принстона и Гарварда перекладывающих бумажки и пренебрежительно взирающих на просителей из заполированных столов. Но усилия Якова не дали результата. И единственный отчаянный крик о помощи сменился зловещим молчанием властей Германии. Яков вернулся в Санта-Монику, к солнечным пляжам фотостудии и пухлой, овдовевшей миссис Мортон. И более не упоминал о брате. Но сегодня, когда за окном сгустился туман, подсвеченный красным неоном вывески отеля, на пороге Нового года, в последние несколько часов жизни, если верить врачу. Покинутый брат, не сумевший выбраться из стоящей на пороге войны Европы, вновь возник в помутившемся от болезни сознания Якова. «Плоть!» — рокотал Яков, лежа на смертном одре. «Плоть от плоти моей! Кость от кости моей! Тебя наказывают за грехи тела моего и грехи души моей!» «О, Боже!» — думал Ной, глядя сверху вниз на отца. Ну, почему он не может говорить, как обычный человек? Он вещает, словно пастырь на холмах иудеи, надиктовывающий свои видения секретарю. — Не улыбайся! — Яков прострелил сына взглядом. Его глубоко запавшие глаза ярко сверкнули. — Не улыбайся, сын мой! Брат мой горит из-за тебя! — Я не улыбаюсь, папа. но и коснулся ладонью отцовского лба. Кожа была горячей, сухой, шершавой но едва не отдернул руку. Такие оно вызывало неприятные ощущения. Но Яков продолжил словесное бичевание. «Ты стоишь передо мной в дешевой американской одежде, и ты думаешь, какое он имеет ко мне отношение. Для меня он незнакомец. Я никогда его не видел, и если он умрет в печах Европы, что в этом особенного? Люди умирают каждую минуту везде и всюду. Насчет незнакомца ты не прав. Он еврей» и весь мир охотится за ним, и ты, еврей, и весь мир охотится за тобой. Обессилев, Яков закрыл глаза, иной подумал, что слова отца тронули бы его, Говорит тот простым обычным языком. В конце концов, это так трогательно и трагично. Отец, умирая, мучается мыслями о брате, которого, возможно, убивают в пяти тысячах миль от него. Человек, готовый предстать перед Господом, знающий наверняка, что отмеренный ему на Земле срок подходит к концу, скорбит о судьбе своего народа, разбросанного по всей планете. И хотя оно и не чувствовал, что происходящее в Европе самым непосредственным образом касается его самого, логика подсказывала, что слова Якова не лишены здравого смысла. Но долгие годы отцовской риторики, его страсть к театральным жестам привели к тому, что монологи Якова не вызывали у сына никаких эмоций. Вот и теперь. Он смотрел на отца, вслушивался в его тяжелое дыхание и думал, «Святой Боже, старик будет вещать до последнего вздоха!» «Когда я оставил его?» — заговорил Яков, не открывая глаз. «Когда я покинул Одессу в 1903 году, Израиль дал мне 18 рублей и сказал, «Толку от тебя никакого. Прислушайся к моему совету, используй женщин. Не может Америка так отличаться от остального мира». Женщины там такие же идиотки. Они будут содержать тебя. Мы не пожали друг другу руки, и я отбыл. Он должен был пожать мне руку, независимо от наших взаимоотношений, не так ли, Ной?» Внезапно голос отца изменился, стал тихим, смиренным. Сценические интонации исчезли. «Ной, да, папа. Ты думаешь, ему следовало пожать мне руку?» «Да, папа. Пожми мне руку, Ной». Ной на мгновение замялся, потом наклонился, взял широкую сухую руку отца. Кожа шелушилась, ногти обычно такие ухоженные, отросли, под них забилась грязь. Отец и сын обменялись рукопожатием. Какие же слабые стали у него пальцы! Печально подумал Ной. — Хорошо, хорошо. Забормотал Яков и отдернул руку, словно поняв абсурдность своей просьбы. — Хватит, достаточно. Он вздохнул и уставился в потолок. — Ной. — Что, у тебя есть карандаш и бумага? — Да. — Тогда запиши. Ной подошел к столу, взял карандаш, положил перед собой лист дешевой бумаги с изображением отеля «Вид на море». На бумаге, в отличие от жизни, отель стоял свет лужак и высоких деревьев. — Израилю Акерману, — произнес Яков ровным, спокойным голосом бизнесмена, диктующего деловое письмо. Дом 29, Клостерштрассе, Гамбург, Германия. Но, папа, пиши на иврите, если не можешь писать на немецком. Образование у него не очень хорошее, но он поймет. Да, папа. Но и не умел писать ни на иврите, ни на немецком. Но подумал, что незачем говорить об этом отцу. Мне стыдно за то, что я не ответил тебе раньше, но ты можешь себе представить, сколько у меня дел. «Вскоре после приезда в Америку...» «Ты это написал, Ной?» «Да, папа», — ответил Ной, разрисовывая бумагу черточками и кружочками. «Написал. Вскоре после приезда в Америку...» Голос Якова вновь набрал силу, зарокотал, до самых углов заполнив маленькую комнату. «Я поступил на работу в крупную компанию. Трудился, не жалея сил, хотя я знаю, ты этому не поверишь и меня постоянно повышали, переводя с одной должности на другую. Через 18 месяцев я стал самым ценным работником. Меня сделали партнером, и я женился на дочери владельца компании, мистера Ван Крамера, который ведет свой род чуть ли не от первых колонистов Америки. Тебя, я знаю, порадует известие о том, что у нас пятеро сыновей и две дочери, которыми их родители могут только гордиться. Я уже на пенсии». И мы с женой живем в богатом пригороде Лос-Анджелеса, большого города на берегу Тихого океана, где всегда солнечно и тепло. Дом у нас из 14 комнат. Утром я встаю не раньше 10 часов, а во второй половине дня еду в клуб и играю там в гольф. Я знаю, тебе будет интересно. Ной почувствовал, как у него перехватило горло. Он был убежден, что расхохочется, если только откроет рот. А его отец его отец умрет от этого безумного смеха. — Но и ты это записал? — сварливо спросил Яков. — Да, папа. Каким-то чудом Ной сумел ответить и не расхохотаться. — Да, конечно, ты старший сын, а потому постоянно давал мне советы. Но теперь, пожалуй, нет разницы, кто из нас старше, а кто нет. Я много путешествовал, и мои советы могли бы пойти тебе на пользу. Очень важно помнить о том, как должен вести себя еврей. В мире много людей, которых распирает зависть. Они видят еврея и говорят, «Вы только посмотрите, как он ест!» Или «Бриллианты его жены на самом деле стразы!» Или «Сколько же от него шума в театре!» Или «Весы у него неправильные! В его магазине вас обязательно обвесят!» Времена наступают трудные. И каждый еврей должен постоянно помнить, что от его поведения зависит жизнь всех евреев. Поэтому за столом надо есть не спеша, пользуясь ножом и вилкой. Жена не должна носить бриллианты, особенно фальшивые. Весы в магазине, где хозяин еврей, должны быть самыми точными в городе. Жить следует с достоинством, ни перед кем не присмыкаться. — Нет, — воскликнул Яков, — это вычеркни. Брат только обидится. Он глубоко вздохнул и надолго замолчал. Лежал, не шевелясь, иной озабоченно всмотрелся в отца. Не умер ли тот? — Дорогой брат, — заговорил Яков хриплым, едва слышным шепотом, — все, что я написал, тебе ложь. Жизнь свою я прожил в нищете, обманывал всех, кого только мог. Свел жену в могилу. У меня лишь один сын, из которого едва ли выйдет толк. Я банкрот. И все, что ты мне предсказывал, сбылось. Яков замолк. В его горле забулькало. Он попытался сказать что-то еще и умер. но и метнулся к кровати, положил руку на грудь отца, чтобы уловить биение сердца. Морщинистая кожа, тонкие хрупкие кости, а под ними тишина сердце больше не билось. Ной сложил руки отца на груди, закрыл яростно сверкавшие глаза. Из кинофильмов он знал, что именно так принято поступать. Рот Якова остался открытым, словно он что-то не договорил. Ной не знал, что делать с ртом, и прикасаться к нему не стал. Глядя на мертвое лицо отца, Ной не мог не признать, что ощущает безмерное облегчение. Наконец-то все закончилось. Требовательный Признающий только повелительное наклонение голос замолк навсегда. Не будет больше и театральных жестов. Ной прошелся по комнате, прикидывая стоимость оставшихся от отца вещей. Деньгами тут и не пахло. Два потрепанных, когда-то модных двубортных костюма. Библия в кожаном переплете. Серебряная рамка с фотографией семилетнего Ноя на шотландском пони. Жестянка с запонками и зажимом для галстука из железа и стекла. Конверт из плотной бумаги, перевязанный бичевкой. Но открыл конверт, вытащил бумаги. 20 акций корпорации, производившей радиоприемники, которая обанкротилась в 1927 году. В глубине стенного шкафа стояла картонная коробка. Ной вытащил ее, снял крышку. Внутри лежала большая портретная фотокамера, аккуратно упакованная в мягкую фланель. Из всех вещей, принадлежавших отцу, Только она получала должную заботу и уход. Иной мысленно поблагодарил отца за то, что ему хватило ума спрятать камеру от кредиторов. Вырученных за нее денег, возможно, хватит на то, чтобы оплатить похороны. Поглаживая потрескавшуюся кожу и отполированную линзу камеры, Ной подумал, неплохо бы сохранить ее у себя в память об отце. Но он знал, что не может позволить себе такой роскоши. Ной вернул камеру в коробку, предварительно завернув во фланель. И спрятал в углу стенного шкафа под ворохом старая одежда. Ной направился к выходу. Уже взявшись за ручку двери, он оглянулся. В свете единственной лампочки отец казался таким одиноким. И его, похоже, не отпускала боль. Ной выключил свет и вышел в коридор. Медленно зашагал вдоль улицы. До чего приятно пройтись по свежему воздуху, проведя целую неделю в душной комнатушке. Ной глубоко вдохнул набрав полную грудь воздуха. Вновь почувствовал себя молодым и здоровым и двинулся дальше, прислушиваясь к мягкому постукиванию собственных каблуков об асфальт. Соленый привкус в воздухе усиливался по мере того, как Ной приближался к океану и достиг максимума, когда он вышел к обрыву, о которой разбивались волны. Сквозь сумрак до Ноя доносилась музыка. Она то пропадала, то внезапно усиливалось подхваченное порывом ветра. Ной пошел на звук и, завернув за угол, понял, что музыка играет в баре на другой стороне улицы, над дверью которого красовалась надпись «В праздник цены те же. Встречайте Новый год в баре у Одея». Мелодия изменилась. В музыкальный автомат вставили другую пластинку. Низкий женский голос запела мужчине, равного которому нет ни под луной, ни под солнцем. Сильный, хорошо поставленный голос заполнял пустынную улицу. Ной пересек мостовую, открыл дверь и вошел в бар. Двое матросов и блондинка сидели у дальнего края стойки, глядя на мужчину, который спал, уткнувшись лицом в полированное дерево. Бармен вскинул глаза на Ноя. Есть у вас телефон? спросил Ной. Вон там. Бармен ткнул пальцем вглубь бара. Ной направился к телефонной будке. — Будьте с ним повежливее, парни! — говорила блондинка-матросом, когда Ной проходил мимо. — Потрите ему шею кубиком льда! Она широко улыбнулась Ною. В отсвете музыкального автомата кожа у неё позеленела. Ной кивнул блондинке и нырнул в телефонную будку. Достав визитную карточку, которую оставил ему врач, с телефоном похоронного бюро, работавшего 24 часа в сутки, Ной набрал номер. Держа трубку у уха, вслушиваясь в гудки. Он представил себе телефонный аппарат на темном столе. Рядом включенная настольная лампа и звонки, разносящиеся по пустому похоронному бюро в новогоднюю ночь. Но и уже собирался повесить трубку, когда услышал мужской голос. «Привет! Похоронное бюро Грейди!» Я бы хотел узнать насчет похорон. Мой отец только что умер. «Как зовут усопшего?» «Меня интересует диапазон цен. У меня мало денег и...» — Я должен знать фамилию усопшего. Голос звучал очень строго. Мужчина боролся с опьянением, а потому старался предельно четко выговаривать каждое слово. — Акерман. Уотерфилд, — представился мужчина на другом конце провода. — Имя, пожалуйста. Потом уже шепотом. Глэдис, перестань, Глэдис. И снова в трубку, с трудом подавляя смешок. — Имя, пожалуйста. — Акерман, повторил Ной. Акерман. это имя?» «Нет, это фамилия. А имя Яков?» «Я очень прошу вас точно отвечать на вопросы». В голосе на том конце провода чувствовалась все та же пьяная строгость. «Мне нужно знать, сколько вы берете за кремацию». «Кремация, значит?» «Да, мы предоставляем эту услугу всем желающим». «Сколько это стоит?» «Сколько автомобилей вы будете заказывать?» «Что?» «Сколько автомобилей вы будете заказывать?» «Сколько родственников и знакомых усопшего будут присутствовать на похоронах?» «Один», — ответил Ной. «Один родственник». Песня закончилась грохотом барабанов, и Ной не расслышал последние фразы мужчины на другом конце провода. «Я хочу, чтобы расходы были минимальными», — сказал он. «У меня мало денег». «Понятно, понятно», — ответил мужчина из похоронного бюро. «Позвольте еще один вопрос. Усопший оставил страховку?» «Нет». Тогда придется платить наличными, вы понимаете? Авансом. Сколько? Вы хотите картонную коробку или урну с серебряной пластинкой? Картонную коробку. Минимальная цена, которую я могу вам предложить, молодой человек. 76 долларов и 50 центов. Доплатите 5 центов за пять минут разговора. Раздался голос телефонистки. Хорошо. Но и бросил в щель пятицентовик. Телефонистка поблагодарила его и отключилась. Хорошо. 76 долларов и 50 центов. Он решил, что как-нибудь наскребет эту сумму. Хранить будем послезавтра, во второй половине дня. В этом случае у него появлялась возможность продать 2 января камеру и другие вещи отца. Адрес — отель «Вид на море». Вы знаете, где он находится? — Да. Язык у мужчины заплетался все сильнее. — Да, конечно, отель «Вид на море». Завтра я пошлю человека, и вы сможете подписать контракт. «Хорошо». Ной весь потно уже собрался повесить трубку. «И последнее, мой дорогой, насчет ритуалов». «Каких ритуалов?» «Какую религию исповедовал усопший?» Яков не исповедовал никакой религии. Но Ною не хотелось говорить об этом мужчине из похоронного бюро. «Он был евреем». «Ага». На другом конце провода помолчали, потом раздался веселый, пьяный женский голос. «Хватит болтать, Джордж, давай лучше выпьем». «Я очень сожалею, но у нас нет возможности хоронить евреев». «Да в чем разница?» — заорал Ной. «Он не ходил в синагогу, и никакой похоронной службы ему не нужно». «Невозможно». К голосу на том конце провода вернулась прежняя суровость. «Мы не хороним евреев. Я уверен, вы сможете найти другие похоронные бюро, у которых есть все необходимое для кремации евреев. Но доктор Фёрстбон рекомендовал вас». Но и чуть не вылад от отчаяния. Он чувствовал, что не выдержит еще одного разговора с похоронным бюро. «Вы же хороните людей, не так ли?» «Примите наши соболезнования в столь горький для вас час», — ответили ему. «Но у нас нет никакой возможности». На другом конце провода что-то зашуршало. «Дай мне поговорить с ним», — произнес женский голос. Трубка перекочевала к даме. «Слушай, почему бы тебе не отстать от нас?» На Ноя, казалось, пахнуло виски. «Мы заняты! Ты слышал, что сказал Джордж? Мы не хороним кайков! С Новым годом!» В трубке раздались гудки отбоя. «Кайки!» — пренебрежительное прозвище евреев в Америке. У Ноя дрожали руки. Пот ручьями тек по телу. С трудом ему удалось положить трубку на рычаг. Он открыл дверь будки и медленно побрел к выходу мимо музыкального автомата, в котором крутилась пластинка Лоша Ломанда мимо блондинки и пьяных матросов у стойки. Блондинка вновь улыбнулась ему. — Что случилось? — спросила она. — Её нет дома? — Ной не ответил. Силы покинули его. Усталость придавливала к земле. Ему удалось дотащиться до стойки и залезть на высокий стул у самой двери. Виски. Барман поставил перед ним стакан. Первую порцию Ной выпил залпом и тут же заказал вторую. Виски подействовало мгновенно. Зал поплыл в приятном тумане, музыка перестала бить по барабанным перепонкам, люди, сидевшие у стойки, стали ближе. И когда блондинка в обтягивающем платье с цветами на желтом фоне, красных туфельках и маленькой шляпке с лиловой вуалеткой подошла к нему, нарочито покачивая полными бедрами, он встретил ее улыбкой. — Так-то лучше. Блондинка коснулась его руки. — С Новым годом! — поздравил её Ной. «Сладенький». Блондинка взгромоздилась на соседний стул, поёрзала ягодицами по сиденью из красной кожи и потёрлась коленом обедро «Сладенький. У меня беда. Я вот оглядела бар и решила, что положиться можно только на тебя. Апельсиновый цветок». Бросила она бармену, переместившемуся на край их стойки. «А в час беды...» Она положила руку на локоть Ноя, пристально всматриваясь в его лицо сквозь вуалетку. Взгляд маленьких, синих, густонакрашенных глаз блондинки не оставлял сомнений в ее намерениях. «В час беды мне нравятся итальянцы. У них сильный характер. Они возбуждают, они сочувствуют. И сказать по правде, сладенький, мне нравятся мужчины, которые могут возбудить женщину. С другими просто не стоит иметь дело. Толку все равно не будет. Знаешь, что я ищу в мужчине? Доброжелательный характер и полные губы. Что?» переспросил Ной. «Полные губы», — с придыханием повторила блондинка. «Меня зовут Джорджия, а тебя сладенький?» «Рональд Бивербрук», — ответил Ной. «И должен сказать тебе, я не итальянец». «О!» На лице женщины отразилось разочарование. Одним глотком она ополовинила бокал с апельсиновым цветком. «Я бы поклялась, что ты итальянец». «Так кто же ты?» «Индеец. Индеец Сиу». — Пусть так. Я все равно готова спорить, что ты знаешь, как порадовать женщину. — Давай выпьем. — Сладенький, — позвала блондинка бармена. — Два апельсиновых цветка. Двойных. Она вновь повернулась к Ною. — Индейцы мне тоже нравятся. — Кого я не люблю, так это обычных американцев. Они не знают, как ублажить женщину. Прыг-скок, ой-ой-ой, и они уже вылезают из кровати, натягивают штаны и бегут к своим женам. — Сладенький. Она допила первый апельсиновый цветок. «Сладенький, почему бы тебе не подойти к тем двум парням в синей форме и не сказать им, что ты проводишь меня домой? Возьми с собой пивную бутылку на случай, если они будут возражать». «Ты пришла с ними?» — спросил Ной. Настроение его заметно улучшилось. Все тревоги куда-то подевались. Он поглаживал руку блондинки и, улыбаясь, заглядывал ей в глаза. Ладони её были в мозолях, кожа грубая, и она этого очень стыдилась. «Это все от работы в прачечной». Печально вздохнула блондинка. «Никогда не работай в прачечной, сладенький». «Хорошо, не буду». Охотно согласился Ной. «Я пришла вон с тем». Она мотнула головой в сторону пьяного, который спал, уткнувшись лицом в стойку. Вуалетка блеснула в зеленовато-лиловом отсвете музыкального автомата. «Выбыл из игры в первом ининге. Вот что я тебе скажу». Она наклонилась к Ною и прошептала, обдав его запахами лука, джина и фиалковых духов. Эти матросы готовят против него заговор. Даже не стесняются того, что они в форме. Собираются ограбить его, а потом пойти следом за мной, затащить в темный переулок и обчистить мой кошелек. Возьми пивную бутылку, Рональд, и разберись с ними. Бармен поставил на стойку два высоких стакана. Женщина достала десятку, отдала ему. Плачу я. Этот мальчик совсем один в новогоднюю ночь. Тебе незачем платить за меня. За нас, сладенький». Она подняла стакан и кокетливо посмотрела на Ноя сквозь вуалетку. «Деньги, сладенькие, нужны только для того, чтобы тратить их на своих друзей». Они выпили, и блондинка погладила Ноя по колену. «Ты ужасно колючий, сладенький. С этим надо что-то делать. Давай смотаемся отсюда. Мне этот бар больше не нравится. Пойдем в мою маленькую квартирку. У меня есть бутылка «Четыре розы», только для тебя и меня, и мы сможем отпраздновать без посторонних. «Поцелуй меня, сладенький». Она вновь наклонилась к нему и решительно закрыла глаза. Ной поцеловал ее в мягкие податливые губы. Помада блондинки пахла малиной. Запахи джина и лука тоже никуда не делись. «Я больше не могу ждать сладенький». Она соскользнула на пол, одернула платье, взяла, ноя за руку, и, прихватив стакан, они направились к другому концу стойки. Двое матросов наблюдали за их приближением. Парнишки были очень молоденькие. В их глазах читалось горькое разочарование. — Будьте повежливее с моим другом, — предупредила их блондинка. — Он индеец Сиу. Она поцеловала Ноя в шею за ухом. — Я сейчас приду, сладенький. Только подправлю марафет, чтобы ты еще больше полюбил меня. Блондинка хихикнула, сжала руку Ноя влажной от пота ладонью и зашагала, нарочито покачивая бедрами к женскому туалету. — Что она тебе наболтала? — спросил младший из матросов. Его бескозырка лежала на столе. Волос этот парень стриг так коротко, что они напоминали пушок на голове младенца. Она говорит, но и чувствовал себя суперменом. Она говорит, что вы хотите ограбить ее. Матрос в бескозырке фыркнул. Ограбить ее? Это круто. На самом деле все наоборот, братишка. 25 баксов, пояснил короткостриженный. Она запросила 25 баксов с каждого. Сказала, что никогда этого не делала что она замужем и готова рискнуть только ради хороших денег. — Что она себе возомнила? — пробурчал матрос в бескозырке. — А сколько она запросила с тебя? — Ничего. — но я аж распирала от гордости. — И она хочет выставить бутылку вина четыре розы. — Как тебе это нравится? — с горечью спросил матрос в бескозырке у своего дружка. — Ты с ней пойдешь? в голосе краткостриженного слышалась зависть. Ной покачал головой. — Нет. — Почему нет? — Ной пожал плечами. — Не знаю. — Парень, тебя, похоже, здесь хорошо обслуживают. — В Санта-Монике нам делать нечего, — решительно заявил матрос в бескозырке и с укором посмотрел на своего дружка. — С тем же успехом мы могли остаться на базе. — А где ваша база? — спросил Ной. — В Сан-Диего, но он... — матрос в бескозырке указал на короткостриженного. — Пообещал нам райскую ночь в Санта-Монике. Все, мол, обговорено. «Две вдовы в частном доме». «Нет уж, теперь организацию нашего досуга я буду брать на себя». «Я не виноват», — оправдывался тот. «Откуда мне знать, что они разыгрывают меня? Что дома с таким адресом в Санта-Монике нет?» «Мы три часа бродили в этом чертовом тумане», — продолжал Матрос без козырки. «Искали дом, которого нет. В новогоднюю ночь. Да на своей ферме в Оклахоме я куда лучше встречал Новый год. Пошли, нечего нам тут ловить». «А как же этот?» Ной указал на сладко посапывающего пьяницу. «Это не наша забота». Короткостриженный надел белую бескозырку, и оба матроса направились к двери. 25 баксов!» — донеслось до Ноя перед тем, как за матросами с грохотом захлопнулась дверь. Ной выждал с минуту, По-дружески похлопал пьяницу по плечу и последовал за ними. Постоял на улице, вдохнул влажный воздух, почувствовал, как он холодит его разгорячённое лицо. В качающемся свете уличного фонаря, разглядел две фигуры в синем, растворяющиеся в тумане. Повернулся и зашагал в противоположную сторону. Выпитая виски, приятным теплом разлилось по всему телу. Но Ной осторожно открыл дверь и тихонько вошел в темную комнату. Запах никуда не делся. А он уже успел забыть этот запах. Алкоголь, лекарство, что-то сладкое, приторное. Надо зажечь свет. Подумал Ной и почувствовал, что руки у него дрожат. Он наткнулся на стул, прежде чем нашел лампу. Его отец, закаменев, лежал на кровати. Рот так и остался открытым, словно он собрался что-то сказать. Но я качнула, когда он наклонился над отцом. Глупый, несносный старик с идиотской бородкой, обесцвеченными волосами и Библией в кожаном переплете. «Поспеши, поспеши, Господи, и прими!» Какую религию исповедовал усопший? Голова уная шла кругом. Он ни на чем не мог сосредоточиться. Мысли наскакивали друг на друга, несвязные, абсурдные. Полные губы. Двадцать пять долларов для матросов и бесплатно для него. А Ведь ему никогда не везло с женщинами. Никогда на него так не западали. Возможно, попавший в беду мужчина становится более привлекательным, и блондинка это почувствовала. Разумеется, она сильно напилась. Рональд Бивербрук. А как покачивались ее бедра, когда она шла к женскому туалету? Если бы он остался в баре, то сейчас лежал бы с ней в постели, под теплым одеялом, наслаждаясь мягкой жирной белой плотью, запахами лука, джина, малины. На мгновение Ной горько пожалел о том, что стоит сейчас в обшарпанном номере отеля рядом с умершим стариком. Если б все было наоборот, — подумал он, — Если б он лежал на кровати, а блондинка подкатилась к старику, то Яков наверняка отправился бы в ее уютную квартирку, распил бы с женщиной бутылку вина и ублажил бы ее по полной программе. В этом Ной нисколько не сомневался. Самое время сейчас думать об этом. Ной покачал головой. Его отец, семя которого дало ему жизнь. Господи, неужели с годами голос у него станет, как у отца? С минуту Ной всматривался в мертвое лицо. Попытался плакать. Уходя так, на исходе года в зимнюю ночь, человек, любой человек, вправе рассчитывать, что его единственный сын прольет по нему хоть одну слезу. Сколько оно и себя помнил, он никогда не думал об отце. Он злился на отца, но не более того. А сейчас, вглядываясь в бледное, изрезанное морщинами лицо, смотревшее на него с подушки, гордое и благородное, похожее на каменное изваяние, Яков всегда знал, что именно так он будет выглядеть после смерти. Ной заставил себя подумать об отце. О том пути, который прошел Яков, прежде чем добрался до маленькой комнатушки на берегу Тихого океана. Начался этот путь на зеленых улицах Одессы. Пролег через Россию, Балтийское море и Атлантический океан. В кипящий котел Нью-Йорка. Ной закрыл глаза и попытался представить себе Якова молодым человеком, быстрым и гибким, с высоким лбом, хищным носом. Он говорит по-английски еще с акцентом, но уже с интонациями библейского пророка. Вот он шагает по улицам Нью-Йорка, взгляд его красивых глаз впитывает каждую мелочь. Он всегда готов улыбнуться девушке, партнеру, покупателю. Яков бесстрашный и бесчастный, блуждающий по югу. Вот он в Атланте, в Тускалузе, у него ловкие руки. К деньгам особого интереса нет, но ради них он готов и обмануть. Однако у него эти деньги не задерживаются. Путь его лежит дальше в Миннесоту и Монтану. Он смеется, курит черные сигары, его знают в салонах и горных домах. Он рассказывает похабные анекдоты и одновременно цитирует Исаю. Наконец, Чикаго, где он женится на матери Ноя, серьезный и ответственной, хрупкой и нежной. Возможно, Яков решает даже осесть стать добропорядочным гражданином. Все-таки уже не мальчик. Волосы тронула седина. Ной же помнил, как после обеда отец пел ему в гостиной о веселом месяце мая, когда так хорошо гулять по парку. Ной покачал головой. Где-то в глубинах памяти до сих пор звучал этот молодой сильный баритон. Веселый, веселый месяц май. Шли годы. И перед Яковом, как того и следовало ожидать, разверзлась пропасть. Бизнес и без того не слишком прибыльный стал приносить одни убытки. Обаяние поблекло.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 образ которого преследовал Якова все эти годы, до самого последнего вздоха. Ной продолжал смотреть на отца. На глазах его не выступило ни слезинки. Яков умер, но вот открытый рот оставался на удивление живым. Ной попытался закрыть этот рот. Жесткая колючая борода так и впилась в ладонь. Клацнули зубы. Но губы разошлись, готовые заговорить, как только Ной убрал руку. Вновь и вновь. Прилагая все большую силу, Ной закрывал рот отца. Челюстные суставы похрустывали, нижняя челюсть болталась все свободнее. Но всякий раз, когда Ной убирал руку, рот раскрывался, и зубы блестели в желтом свете единственные лампочки. Ной уперся коленями в край кровати и буквально вдавил нижнюю челюсть в верхнюю. Но его отец, который всю жизнь был упрямцем, всегда и все делал по-своему не слушая ни родителей, ни учителей, ни брата, ни жену, ни партнеров, ни своих женщин, ни сына, нисколько не изменился и после смерти. Ной отступил на шаг. Жалкий бледный рот под ухоженными седыми усами так и остался полураскрытым. И тут, в первый и последний раз, Ной заплакал.